Глава 4. Очередное поселение черноголовых было видно как на ладони, но Суникер не спешил подходить ближе, и формальный лидер отряда Анна Росе не решался его торопить. Хотя какой он Анна, в прежнее время такому оставалось бы только мечтать о скромном «А». Но император увел на юг самых сильных изгоняющих, самых умелых пастырей и самых умных чиновников. Тусуанскому наместнику остались объедки, слишком старые, слишком молодые, слишком слабые, слишком глупые, ленивые или склочные. Анна Росе объединял в себе сразу несколько пороков. «Может, стоит обойти?» не утерпел тахимия отрядные пастырь.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 Но с тракта Суникар решил больше не съезжать. Стоило толпе черноголовых скрыться из виду, как боевой порядок распался. «Заметил!» — Окликнул Суникар единственного, чьим мнением стоило интересоваться. «Семнадцатизвенный периметр!» — кивнул Сухомат. «Знаки гравированы на камне, инкрустированы серебром, но не через амальгаму. Слохиму из анишу Это, естественно, ничего не сказала, не говоря уже об учениках. «И что?» Не удержался Анна Росе, чем избавил Суникара от необходимости ронять достоинство необразованных подчиненных. «То, что ни один тусанский, изгоняющий в такой манере, не работает. В нашем питомнике этому не учат», — снисходительно объяснил он. «Да и снадобий нужных у нас нет». «А если бы перед нами проехал императорский рыцарь такой силы, черноголовые обязательно бы об этом проболтались», — добавил от себя Сухомат. У Тахими аж глаза округлились. «Откуда? Рыцарь? Зачем рыцарь?» Несколько секунд Суникар наслаждался смятением пастыря. Все равно такого хилого заклинателя могучий колдун прибьет чисто из принципа. Ради давней вражды сауриотских черных и белых.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 Что взять с бесталанного? Изгоняющему достаточно было один раз утвердить свое лидерство, а человек требовал знаков уважения непрерывно, чем раздражал даже робкого Теохиме. Отряд двигался по городу бодрой рысью, предоставляя жителям возможность самим позаботиться о своей безопасности. Привычные горожане суетливо разбегались с пути облеченных властью и низко кланялись штандарту с символом тусуанского владыки. Уточнять дорогу не требовалось. Планировка Крумляха, как и всех городов из Сариота, в точности соответствовала их статусу и определялась уложением, по которому в империи делалось практически все. Поэтому путь до резиденции городского главы Суникар проделал совершенно без участия сознания. И только потом поднял глаза и замер в ступоре. Городская площадь выглядела неправильно. Для начала дом, в котором они стремились, вообще отсутствовал.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 Здесь, на площади, изменилось что-то еще. Найти ответ немедленно командиру помешали подчиненные, взбудораженные враждебным окружением, они теснились вокруг лидера. Но вот люди и кони на мгновение расступились, и тут в душе Суникера впервые зародился трепет. Воздвигнутый в чаши из-под фонтана знак отвращал мне житей так мощно, что изгоняющему самому захотелось спрятаться.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 Но вести их опередили. Городской голова успел подготовиться к визиту. Чиновник встретил важных гостей в традиционном одеянии, по локоть обнажавшем руки. В стране, где широко использовался духовный патронат, угроза жизни могла исходить даже от младенцев. Суникар привычно сосредоточился на окружающем. Его задачей являлись не переговоры, а обеспечение безопасности лидера.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 «Разве вы вправе занимать эту должность?» «Так ведь других нет!» Подобострастно изогнулся чиновник. Прежнего-то градоправителя Анкишука ночной гость забрал. Так со всем семейством и представился. Но, видать, от престолов небесных помог родному городу. Гостя отослать удалось. Суникар не стал уточнять, какой стихией небесный престол при этом воспользовался. И так ясно. Недаром горожане так торопились снести злосчастный дом. На выломанных из стен кусках до сих пор белели мелом контуры непривычных глазу знаков. Следует ли тогда считать заморских чужаков небесными посланцами? «Лучше они, чем мы», — поймал себя изгоняющий на непатриотичные мысли. Судя по эху, оставшемуся после ритуала, за этого гостя им пришлось бы заплатить кем-то из учеников. Анна Росе таких нюансов то ли не заметил, то ли не понял. Впрочем, чиновнику смерть недоделанного изгоняющего могла бы быть глубоко безразлична. Прежде чем их начнут ценить и хоть немного беречь, ученикам предстояло пройти долгий путь. Тяжелые времена требуют особых мер. С фальшивым сочувствием кивнул Анна Росе и перешел к делу. Поэтому наместник императора в Тусуане принял решение вернуть на службу вышедших в отставку пастырей. Агупа с готовностью кивнул, явно не понимая, при чем тут кромлях. В вашем городе отозваться на призыв обязаны двое. Анна Рассе сверился с пергаментом. Тай Амиши и Тай Герель. Отдавая приказ, наместник не счел нужным замечать одну тонкость. При уходе со службы заклятия, опутывающие любого имперского мага, ослаблялись. А никто из пастырей не горел желанием заниматься своим делом добровольно.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 наросы мгновенно рассвирепел поговори еще немедля представить не можно господин залебезил градоправитель Старый тая миши покинул город сразу после того как закрылись тракты с семьей а уж мы как просили его повременить как просили не внял тайгерель погиб когда периметр с проклятого дома снять пытались больно хитрая оказалась ловушка жалко его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 патентованного чиновника среди окружающих не наблюдается. Как бы ни был изгоняющий равнодушен к жизни людей, даже ему было понятно, что на месте покойного Агупы горожанам придется ставить еще более мелкого служащего, а то и вовсе заезжего купца. Лояльности наместнику это не добавит, и кто виноват. Однако возможность увидеть на колу голову Анны Росе не стоила публичного бичевания.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 Общее количество нанесенных отвращающих знаков переваливало за шесть сотен, а пентаграмма, в которой зачаровали бесчетное количество мелких амулетов, по размерам соответствовала большому заклинательному чертогу. В чем же их план? От бессилия проникнуть в чужой замысел Суникар обкусал все ногти. Да какой там план, они сюда как в бордель приехали поразвлечься, погулять, гостей погонять.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 но формально командир может быть таким ненаблюдательным у этого пастыря внешность народности талля с раздражающей терпеливостью разъяснил он их на всю империю таких сотни три было когда светлорожденные на юг драпанули тут осталась семья Амиши и еще община в кунхарне тот то нас сюда погнали прозрел суникар угу только этот талли не из имперских